неизвестная ранее форма доброкачественной опыры. Только через год. А я обо всем этом узнал вообще только прошлой осенью, А ведь встречался с ним каждый божий день, пил у него кофеёк, слушал его марсианское уханье, жаловался ему, что фурункулы одолели, и ничего ничегошеньки не подозревал. И вот сейчас, охваченный этой неожиданной жалостью, я не удержался и сказал хотя и знал заранее, что говорить это бессмысленно, толку от этого никакого не будет. «Фил», — сказал я, — «а ты что, тоже под давлением?» Конечно, он не обратил на мой вопрос никакого внимания, просто не услышал меня. Напряжение ушло с его лица, снова утонуло в аристократической одутловатости, рыжие веки наползли на глаза, и он усиленно засопел потухшей трубкой. «Я вовсе не морочу вам голову», — сказал он. Вы сами себе морочите голову. Это же вы придумали свою сверхцивилизацию, и никак вы не поймете, что это слишком просто. Современная мифология и не более того. У меня мурашки поползли по коже. Еще сложнее? Еще, значит, хуже? Куда же больше? Ты ведь астроном, продолжал он у Каризина. Ты ведь должен знать про основной парадокс ксенологии. Ну, знаю, сказал я. «Всякая цивилизация в своем развитии с высокой вероятностью и так далее», – прервал он меня, – «мы неизбежно должны наблюдать следы их деятельности, но мы этих следов не наблюдаем». «Почему?» «Потому что сверхцивилизаций не бывает, потому что превращение цивилизаций в сверхцивилизацию почему-то не происходит». «Ну да», – сказал я, – «разум губит себя в ядерных войнах». «Чушь все это». Конечно, чушь, спокойно согласился он, тоже слишком просто, слишком примитивно в сфере привычных представлений. Подожди, сказал я, что ты затвердил как попугай, примитивно, примитивно. Конечно, ядерная война, это примитивно. На самом деле, все, наверное, совсем не так просто, генетические болезни. Какая-нибудь усталость от бытия, целевая переориентация. Об этом же целая литература существует. Я, например, считаю, что проявления сверхцивилизаций носят космический характер. Мы просто не умеем отличить их от природных космических явлений. Или, пожалуйста, наш случай. Чем не проявление? Человеческое. Слишком человеческое, проговорил Вечеровский. Они обнаружили, что земляне на пороге космоса И, опасаясь соперничества, решили это прекратить, так? Почему бы и нет? Да потому что это роман. Вернее, целая литература в ярких дешевых обложках. Это все попытки натянуть фрачную пару на осьминога. Причем даже не просто на осьминога. А на осьминога, которого на самом деле не существует. Вечеровский отодвинул чашку, поставил локоть на стол и, подперший подбородок кулаком, задрав рыжие брови, стал глядеть куда-то поверх моей головы. «Смотри, как у нас забавно получается», – сказал он. «Казалось бы, два часа назад обо всем договорились. Неважно, какая сила на вас действует. Важно, как вести себя под давлением. Но вот я вижу, что ты об этом совершенно не думаешь. Ты упорно, снова и снова возвращаешься к попыткам идентифицировать эту силу. И при этом упорно возвращаешься к гипотезе сверхцивилизации». Ты даже готов забыть и уже забыл собственные свои маленькие возражения против этой гипотезы. И я, в общем, понимаю, почему это с тобой происходит. Где-то в подсознании у тебя сидит идейка, что любая сверхцивилизация – это все-таки цивилизация. А две цивилизации всегда сумеют между собой как-то договориться, найти некий компромисс, накормить волков и сохранить овец. И уж в самом худшем случае сладко покориться этой враждебной, но импозантной силе, благородно отступить перед противником, достойным победы. А там, чем черт не шутит, может быть и получить награду за свою разумную покорность. Не выкатывай, пожалуйста, на меня глаза. Я ведь говорю, это у тебя в подсознании. И разве только у тебя? Это же очень-очень человеческое. От Бога отказались. Но на своих собственных ногах без опоры, без какого-нибудь мифа-костыля стоять еще не умеем. А придется, придется научиться, потому что у вас в вашем положении не только друзей нет, вы до такой степени одиноки, что у вас и врага нет. Вот чего вы никак не хотите понять. Вечеровский замолчал. Я пытался переварить эту неожиданную речь. Пытался найти аргументы, чтобы возражать, оспаривать, с пеной у рта доказывать. Что? Не знаю. Он был прав. Уступить достойному противнику – это не позор. То есть это не он так думает, это я так думаю. То есть не думаю, а только сейчас подумал. После того, как он об этом сказал. Но ведь у меня и на самом деле было ощущение, что я, генерал разбитой армии, и брожу под градом ядер в поисках генерала-победителя, чтобы отдать ему шпагу. И при этом меня не столько угнетает само поражение, сколько то проклятое обстоятельство, что я никак не могу найти этого супостата. «Как же так? Нет врага?» — сказал я наконец. «Кому-то ведь это понадобилось?» «А кому понадобилось?» — с этой линцой произнес Вечеровский, чтобы вблизи поверхности земли камень, падал с ускорением в 9,81. и «Не понимаю», — сказал я, — «но ведь он падает именно так?» «Да, и сверхцивилизацию ты сюда не притягиваешь за уши, чтобы объяснить этот факт». подожди, подождите, причем здесь кому же все-таки понадобилось, чтобы камень падал именно с таким ускорением? Кому?» Я налил себе чаю. В общем-то, мне как будто оставалось сложить два и два, но я все равно ничего не понимал. Ты хочешь сказать, что мы имеем дело с каким-то стихийным бедствием, что ли? С явлением природы? Если угодно, сказал Вечеровский. Ну, знаешь ли, голубчик, я развел руками, задел стакан и залил весь стол. Черт! Пока я вытирал стол, Вечеровский по-прежнему лениво продолжал. А ты все-таки постарайся отказаться от эпициклов. Попробуй все-таки поставить в центр не землю, а солнце. Ты сразу почувствуешь, насколько все упростится. Я бросил мокрую тряпку в мойку. То есть у тебя есть своя гипотеза, сказал я? Да, есть. Изложи. Кстати, почему ты не изложил ее сразу, когда здесь был Вайнгартен? Вечеровский подвигал бровями, видишь ли. Всякая новая гипотеза обладает тем недостатком, что вызывает всегда массу споров. А мне вовсе не хотелось спорить. Мне хотелось только убедить вас, что вы поставлены перед неким выбором, и выбор этот должны сделать в одиночку, сами. По-видимому, мне это не удалось. А между тем, моя гипотеза, пожалуй, могла бы оказаться дополнительным аргументом, потому что суть ее, точнее, единственный практический вывод из нее состоит как раз в том, что у вас сейчас нет не только друзей, но даже и противников». Так что, может быть, я и ошибся. Может быть, мне следовало пойти на утомительную дискуссию, но зато тогда выяснее бы представляли себе свое истинное положение. А дела, на мой взгляд, обстоят следующим образом. Нельзя сказать, чтобы я не понял его гипотезу, но не могу сказать, что я осознал ее до конца. Не могу сказать, что его гипотеза убедила меня. Но, с другой стороны, всё происходившее с нами в неё укладывалось. Более того, в неё укладывалось вообще всё, что происходило, происходит и будет происходить во Вселенной. И в этом, если угодно, заключается и слабость этой гипотезы. Было в ней что-то от утверждения, что верёвка – есть вервие простое. Вечеровский вводил понятие «гомеостатического мироздания» он употреблял именно это архаическое и поэтическое слово. «Мироздание сохраняет свою структуру». Это была его основная аксиома. По его словам, законы сохранения энергии и материи вообще были частными проявлениями закона сохранения структуры. Закон неубывания энтропии противоречит гомеостазису мироздания и поэтому является законом частичным, а не всеобщим. Дополнительным по отношению к этому закону является закон непрерывного воспроизводства разума. Сочетание и противоборство этих двух частичных законов и обеспечивают всеобщий закон сохранения структуры. Если бы существовал только закон неубывания энтропии, структурность мироздания исчезла бы, воцарился бы хаос. Но с другой стороны, если бы существовал или хотя бы Возобладал только непрерывно совершенствующийся и всемогущий разум, заданная гомеостазисом структура мироздания тоже нарушилась бы. Это, конечно, не означало бы, что мироздание стало бы хуже или лучше, оно бы просто стало другим, вопреки принципу гомеостатичности, ибо у непрерывно развивающегося разума может быть только одна цель – изменение природы природы. Поэтому сама суть гомеостазиса, мироздания, состоит в поддержании равновесия между возрастанием энтропии и развитием разума. Поэтому нет и не может быть сверхцивилизаций, ибо под сверхцивилизацией мы подразумеваем именно разум, развившийся до такой степени, что он уже преодолевает закон неубывания энтропии в космических масштабах. И то, что происходит сейчас с нами, есть не что иное, как Первые реакции гомеостатического мироздания на угрозу превращения человечества в сверхцивилизацию. Мироздание защищается. «Не спрашивай меня, – говорил Вечаровский, – почему именно Малянов и Глухов оказались ласточками грядущих катаклизмов. Не спрашивай меня, какова физическая природа сигналов, потревоживших Гомеостазис в том уголке мироздания, где Глухов и Малянов затеяли свои сакраментальные исследования. Вообще не спрашивай меня о механизмах действия гомеостатического мироздания. Я об этом ничего не знаю. Так же, как никто ничего не знает, например, о механизмах действия закона сохранения энергии. Просто все процессы происходят так, что энергия сохраняется. Просто все процессы происходят так, чтобы через миллиард лет эти работы Малянова и Глухова – слившись с миллионами и миллионами других работ, не привели бы к концу света. Имеется в виду, естественно, не конец света вообще, а конец того света, который мы наблюдаем сейчас, который существовал уже миллиард лет назад и которому Малянов и Глухов, сами того не подозреваем, угрожают своими микроскопическими попытками преодолеть энтропию. Вот так примерно, не знаю уж, правильно или не совсем правильно, а может быть и вовсе неправильно, я его понял. И я даже спорить с ним не стал. И без того дело было дрянь, а уж в таком аспекте оно представлялось настолько безнадежным, что я просто не знал, что сказать, как к этому относиться и зачем вообще жить. Господи, Малянов Д.А. «Версус гомеостатическое мироздание» Это даже не тля под кирпичом, это даже не вирус в центре солнца. — Слушай, — сказал я, — если это все так, какого черта тут вообще разговаривать? Да провались они, мои М-полости! Выбор! Да какой тут может быть выбор? Вечеровский медленным движением снял очки и принялся водить мизинцем по натертой горбинке носа. Он очень долго, изнурительно долго молчал, а я ждал потому что шестым чувством понимал, не может Вечеровский бросить меня вот так на сиденье своему гомеостазису. Никогда бы этого не сделал, никогда бы мне всего этого не рассказал, если бы не существовал какой-то выход, какой-то вариант, какой-то все-таки, черт возьми, выбор. И вот он кончил сандалить свой нос, снова надел очки и тихонько произнес. Сказали мне, что эта дорога меня приведет к океану смерти. И я с полпути повернул обратно. С тех пор все тянутся передо мною, кривые, глухие, окольные тропы. — Ну, — сказал я, — повторить, — спросил Вечеровский. — Ну, повторить. Он повторил. Мне захотелось заплакать. Я торопливо поднялся, налил чайник и снова поставил его на газ. — Хорошо, что чай на свете есть, — сказал я. — Давно бы уже пьяный под столом валялся. «Я все-таки предпочитаю кофе», — сказал Вечеровский. И тут я услышал, как в замке входной двери поворачивается ключ. Я, наверное, стал белый, а может быть даже синий, потому что Вечеровский вдруг тревожно подался ко мне и тихо проговорил. «Спокойно, я с тобой». Я едва слышал его. Там в прихожей открылась вторая дверь. Зашуршала одежда, послышались быстрые шаги, Отчаянно завопил калям, и я все еще сидел, как деревянный, запыхавшийся Иркин голос произнес Калямушка! И сразу же Димка! Не помню, как меня вынесло в коридор. Я схватил Ирку в охапку, стиснул ее, прижался. Ирка, Ирка! Вдохнул запах знакомых духов. У нее были мокрые щеки, и она тоже бормотала что-то странное. Ты живой, Господи! Что я только не думала, Димка! Потом мы опомнились, во всяком случае, я опомнился. То есть до меня окончательно дошло, что это она, и дошло, что она бормочет. И мой аморфный деревенящий ужас сменился вполне конкретным житейским испугом. Я поставил её на ноги, отстранился, вгляделся в заплаканное лицо. Оно было даже не подмазано и спросил, что случилось, цирка почему ты здесь, Бобка? По-моему, она меня не слушала. Она цеплялась за мои руки, лихорадочно шарила мокрыми глазами по моему лицу и все повторяла. Я же чуть с ума не сошла, я думала, что уже и не успею. Что же это такое? Не разнимая рук, мы протиснулись в кухню, я усадил ее на свою табуретку, а Вечеровский молча налил ей крепкого чаю прямо из заварочного чайника. Она жадно выпила, расплескав половину на пыльник, на ней лица не было. Она так осунула, что я с трудом её узнавал. Глаза были красные, волосы растрёпаны, торчали космами. Тут меня затрясло, и я привалился задом к мойке. «С Бобкой что-нибудь?» – проговорил я, еле ворочая языком. «С Бобкой?» – повторила она бессмысленно. – При чем здесь Бобка? – Я из-за тебя чуть с ума не сошла. – Что здесь произошло? – закричала она вдруг. – Ты болел? Глаза её снова обижали меня. «Ты же здоров, как бык!» Я почувствовал, что нижняя челюсть у меня отвисла и захлопнул рот. Ничего было не понять. Вечеровский очень спокойно спросил, «Ты получила что-нибудь дурное про Диму?» Ирка перестала обследовать меня глазами и поглядела на него. Потом она вдруг сорвалась с места, выбежала в прихожую и сейчас же вернулась, на ходу копаясь в сумочке. «Вы смотрите, посмотрите!» Что я получила? Гребенка, патрон с помадой, какие-то листики и коробочки, деньги сыпались на пол. Господи, где же это? Где? А, да! Она швырнула сумку на стол, сунула трясущуюся руку в карман пыльника, не сразу попала и выхватила смятую телеграмму. Вот! Я схватил телеграмму, пробежал, ничего не понял. Успеть. Снеговой. Еще раз пробежал глазами, потом от отчаяния вслух. «Димой плохо, торопитесь успеть, Снеговой!» «Как Снеговой?» — сказал я. «Почему Снеговой?» Вечеровский осторожно отобрал у меня телеграмму. «Отправлено сегодня утром», — сказал он. «Все заверки, насколько я понимаю, в порядке». «Когда отправлено?» — спросил я громко, как глухой. «Сегодня утром в 9 часов двадцать две минуты». «Господи, да что же он подшутил надо мной так?» И сказала...